Глава 7 Следуя за Чангом по пустым дворикам, Коновый внешне сохранял полную невозмутимость, но за ней скрывалось нарастающее с каждым шагом любопытство. Он был на пороге открытия. Скоро он узнает, так ли уж невероятна его теория. И потом предстоящая беседа, несомненно, окажется интересной. В жизни ему доводилось встречаться со многими необычными властителями. Конвой всегда внимательно наблюдал за ними. В своих оценках, как правило, не ошибался. Не страдая застенчивостью, он обладал счастливой способностью поддерживать вежливый разговор даже на языках, которые знал едва-едва. Сейчас, впрочем, ему предстояло главным образом слушать. Он заметил, что Чанг ведет его через плохо освещенные комнаты, в которых он прежде никогда не был. Затем лестница спиралью поднялась к одинокой двери. Чанг постучался, и дверь тотчас же распахнулась, заставив Конвое заподозрить, что открывший ее слуга тибетец специально ждал их прихода. Эта высоко расположенная часть монастыря была украшена с не меньшим вкусом, чем другие уже знакомые Конвое помещения, но больше всего впечатляла здесь жара, сухая, обжигающая, будто все окна были наглухо закрыты, и некий нагревательный агрегат работал на полную мощь. Они шли дальше, Духота возрастала. Наконец Чанг остановился перед дверью, которая, по ощущениям конвоя, могла бы служить входом в турецкую баню. «Верховный лама», — прошептал Чанг, — «будет говорить с вами с глазу на глаз». Он пропустил конвоя вперед и тут же неслышно притворил за ним дверь. Конвой остановился в нерешительности свыкаясь с духотой и полумраком. Понадобилось несколько секунд, чтобы глаза его постепенно освоились, и он разглядел затененную шторами комнату с низким потолком. Вся ее меблировка ограничивалась столом и несколькими стульями. Один стол был занят. На нем сидела маленькая, бледная и сморщенная фигура, подобные неподвижной тени, чем-то напоминавшая выцветший старинный портрет, выполненный способом кьярускуру, распределением светотени. Если мыслим и жизнь духовная, а не телесная, то тут она была представлена в полной мере. Конвой пытался сообразить, верно ли его сознание отражает происходящее, или это просто реакция на густую сумрачную жару. Голова у него шла кругом под взглядом этих древних глаз. Он сделал несколько шагов вперед и остановился. Сидевший на стуле обрел теперь более четкие очертания. Это был маленький старый человек в китайской одежде, болтавшийся на плоской истощенной фигуре. «Вы мистер Конвей?» – прошептал он на отличном английском языке. Голос был приятно успокаивающим и звучал с мягкой грустью, благодатно подействовав на Конве, хотя скептик, сидевший внутри его, снова попытался все свалить на температуру воздуха. «Да», – ответил он, – человек продолжал. «Рад вас видеть, мистер Конвей». Я послал за вами, посчитав, что хорошо бы нам поговорить друг с другом. Пожалуйста, сядьте рядом со мной и ничего не бойтесь. Я стар и не могу причинить никакого вреда». Коновый произнес. «Я почитаю ваше приглашение за честь». «Благодарю вас, дорогой мой Коновый. Буду называть вас так, как у нас принято. Для меня, как я уже сказал, это очень приятная встреча. У меня слабое зрение». Но поверьте, я могу видеть душой не хуже, чем глазами. Надеюсь, вы чувствуете себя уютно в Шангрила. В высшей степени. Я рад. Чанг, несомненно, расстарался ради вас. Для него это тоже было большое удовольствие. Он рассказал мне, что вы задавали много вопросов о нашей общине, о наших делах. Конечно, это очень меня занимает. Тогда, если вы уделите мне немного времени... Я буду рад вкратце рассказать вам о нашей обители. Ничто бы не доставило мне большего удовольствия. Я так и думал, и надеялся, но сначала, до того, как мы приступим к беседе, он едва заметно шевельнул рукой и, немедленно, откликаясь на почти незаметный для конвоя знак, вошел слуга, чтобы приготовить элегантный ритуал чаепития. Маленькие, напоминавшие половинки яичной скорлупы чашки с бесцветной жидкостью, были поданы на лакированном подносе. Конвой, знавший эту церемонию, воспринимал ее как должное, без тени пренебрежения. Голос старика зазвучал снова. «Значит, наши обычаи вам знакомы». В порыве откровенности, который он не смог бы объяснить, но и не имел желания сдерживать, Конвой ответил. «Я жил в Китае несколько лет». «Чангу вы об этом не рассказывали?» «Нет». «А почему мне такая честь?» Конвой редко терялся с объяснениями своих мотивов. Но в этом случае он никак не мог придумать причину. Наконец произнес. По правде говоря, не имею ни малейшего представления. Если не считать, что у меня явно возникло желание поведать вам об этом. Лучше я убежден из всех возможных причин, когда это происходит между теми, кто собирается стать друзьями. Но скажите, не нежнейший ли это аромат? Чаи в Китае многочисленны и похудши. Но этот особый продукт нашей долины, по-моему, вполне им равен. Коновый поднес чашечку губам и попробовал. Вкус был тонкий, неуловимый, неясный. Некий призрачный букет, который скорее угадывался, чем чувствовался на языке. Он сказал, это восхитительно. Я пробую такое впервые. Да, как и очень многие травы нашей долины, он и неповторим, и драгоценен. Пить его надо, конечно, очень медленно. Не только из уважения к принятому напитку но и для того, чтобы извлечь удовольствие сполна. Это знаменитый урок, данный нам Гу Кай жившим около 15 веков назад. Он всегда колебался, прежде чем откусить от сочной мякоти сахарного тростника, поскольку, — объяснял он, — я постоянно ввожу себя в область наслаждений. Изучали ли вы кого-нибудь из великих классиков? Конвей ответил, что некоторых немного читал. Он знал, что легкая несущественная беседа будет, согласно этикету, продолжаться, пока не унесут чашки. Но это вовсе не раздражало его, несмотря на острое желание услышать историю Шангрела. Несомненно, в нем содержалась частичка Гу Кайджи, человека, умевшего сдерживать и направлять свои чувства. Наконец, был подан незаметный знак. Слуга мягко вошел в комнату удалился, и без всяких дальнейших предисловий верховный лама Шангрела начал рассказ. «Вероятно, мой дорогой конвой, вы знакомы в общих чертах с историей Тибета». Чанг говорил мне, что вы широко пользовались здешней библиотекой. И я не сомневаюсь, вы заглянули в немногие, но очень интересные хроники здешних мест. В любом случае, вам должно быть известно, что в средние века христианство несторианского толка было нашептано Азии, и память о нем сохранялась еще долго после его упадка. В 17 веке возрождение христианства в Азии было прямо предписано Римом. И это стало задачей миссионеров и иезуитов, о деяниях которых, если мне позволительно сделать такое замечание, читать интереснее, чем о деяниях святого Павла. Постепенно церковь утвердилась на огромной территории. И замечательный факт, пока еще не европейцами, состоит в том, что христианская миссия в течение 38 лет просуществовала в самой Лхасе. Однако не из Лхасы, а из Пекина в 1719 году четыре монаха Капуцина отправились на поиски осколков нестарианской веры, которые могли сохраниться в глубинной части страны. Многие месяцы они двигались на юго-запад, через Ланчжоу и Кукунор испытывая трудности, которые вы можете легко себе представить. Трое скончались по дороге, а четвертый был на краю смерти, когда нечаянно ступил на скалистую тропу, которая поныне остается единственным путем в долину Голубой Луны. Там, к радости своей и удивлению, он нашел дружелюбное и процветающее население. И здешние люди поспешили выказать то, что я всегда считал древнейшей нашей традицией гостеприимства к чужестранцу. Он быстро поправил свое здоровье и начал проповедовать. Местные жители были буддистами, но они готовы были слушать его, и он имел немалый успех. Тогда здесь, на этой самой горе, располагался древний ламайский монастырь, но он находился в состоянии разрухи, физической и духовной. Вокруг Капуцина стали собираться единомышленники, и у него возникла мысль поставить на этом месте христианскую обитель. Под его надзором старые здания были отремонтированы и по большей части основательно перестроены. И он сам переселился сюда в 1734 году, когда ему отроду было 53 года. Давайте я побольше расскажу вам об этом человеке. Звали его Перо, и родом он был из Люксембурга. Прежде чем посвятить себя миссионерской деятельности на Дальнем Востоке, он учился в Париже, Болонии и других университетах. В какой-то мере он был ученым, мало что известно о ранних годах его жизни, но в ней не было ничего необычного для людей его времени и его рода занятий. Он любил музыку и живопись, обладал большими способностями к языкам и до того, как уверовал в свое призвание, познал обычные мирские радости. Битва при Мальплаке произошла в его юности, и он на личном опыте почувствовал ужасы войны и вражеского вторжения. Физически он был крепок. В первые годы своей жизни здесь он, как все, работал руками, ухаживал за собственным садом и учился у местных жителей, в то же время обучая их. В долине он обнаружил золото, Но оно его не соблазнило. Его больше занимали здешние растения, травы. Он был смиренным, но ни в коем случае не лицемерным. Он не одобрял существовавшего здесь обычая полигамии. Но, с другой стороны, не видел никаких оснований обрушиваться на местное увлечение ягодой тангатце, которые приписывались лечебные свойства но которая пользовалась популярностью главным образом потому, что имела свойство слабого наркотика. Перо, по правде сказать, и сам стал в какой-то мере приверженцем этого наркотика. Таким образом, он принимал местную жизнь со всем, что она предлагала, и что он находил безвредным и приятным. В обмен он давал духовные ценности Запада. Он не был аскетом, он наслаждался благами мирской жизни и старался обучать новообращенных не только катехизису, но и искусству кухни. Я хочу, чтобы вы составили себе впечатление о нем, как об очень серьезном, деловом, образованном, простом и полном энтузиазма человеке, который, оставаясь священнослужителем, не брезговал облачиться в рабочую одежду каменщика и собственными руками возводить вот эти самые стены. Конечно, это была невероятно трудная работа, Такая, что с ней можно было справиться только при его гордости и упорстве. Я говорю о гордости, потому что сначала это был, несомненно, господствующий мотив. Гордость за приверженность к его вере заставляла рассуждать так. Если Гуатама смог вдохновить людей на сооружение храма на отвесной скале Шангрела, то и Рим способен сделать не меньше. Но время шло и отнюдь не в нарушении естественного порядка вещей, этот мотив постепенно уступил место другим, более спокойным побуждениям. Соперничество – это, в конце концов, дух юности, а пирог тому времени, когда монастырь прочно утвердился, был уже зрелым человеком. Вы должны иметь в виду, что, строго говоря, он действовал не очень-то следуя установленным правилам. Хотя тут нужно сделать определенную скидку, ведь его церковные начальники находились на расстоянии, измеряемом скорее годами, чем милями, а люди в долине и даже сами монахи нисколько не осуждали его свободного отношения к предписаниям иерархов веры. Его здесь любили, его слушались, а с годами стали и почитать. Он взял себе в привычку время от времени посылать отчеты епископу в Пекин. Но они туда попадали нечасто. И поскольку это происходило, потому что гонцы становились жертвами дорожных бедствий, Перо все меньше и меньше готов был рисковать их жизнями. А с началом второй половины века вовсе оставил эту практику. Тем не менее, некоторые из более ранних его посланий, видимо, дошли по назначению и заставили церковников усомниться в правильности его деятельности. Ибо в 1769 году чужестранец принес письмо, написанное 12 годами раньше, и вызывавшее перо в Рим. Если бы это распоряжение не задержалось, он получил бы его, когда ему перевалило уже за 70, а теперь ему исполнилось уже 89. Нечего было и думать о дальней дороге через горы и плато. Он никогда не смог бы вынести жгучих ветров и жестоких морозов окружающей пустыни. Поэтому он послал вежливый ответ с объяснениями, как обстоят дела, но нет никаких свидетельств, что его послание перебралось через великие хребты. Итак, Перо остался в Шангрела, не нарушая приказы свыше, а потому что для него физически невозможно было их выполнить. В любом случае, он был старым человеком, и смерть, по всей вероятности, уже скоро положила бы конец и ему самому, и его отступлением от установленного порядка. К этому времени основанная им обитель кое-чего добилась, но, может, стоит пожалеть, что она не смогла сделать большего во славу Христовой веры. Хотя едва ли можно ожидать, будто один человек без либо помощи способен полностью выкорчевать обычаи и традиции целой эпохи. При нем не было западных коллег, способных твердо держать линию, когда его собственная власть ослабла. И, скорее всего, вообще ошибкой было решение строиться на месте, где в памяти людей еще сохранялись более древние представления, резко отличные от христианских. От него требовалось слишком много. Но небольшим ли требованием было ожидать от седовласого старца, перешагнувшего через 90-летний порог, чтобы он мог осознать совершенную им ошибку? Перо, во всяком случае, тогда ее не замечал. Он был слишком стар и слишком счастлив. Его последователи остались преданы ему, даже позабыв его учение а Люди долины относились к нему с таким уважением, такой любовью, что он прощал, и чем дальше, тем легче их возвращение к прежним обычаям. Он оставался человеком деятельным, и его способности, на удивление, не угасали. В 98 лет он занялся учением буддийских писаний, оставленных в Шангрела обитателями прежнего монастыря намереваясь посвятить остаток жизни сочинению книги, развенчивающей буддизм с точки зрения правоверного христианства. Он и впрямь выполнил эту задачу, у нас есть его рукопись. Но критика буддизма получилась очень нежной, так как к тому времени он перешагнул рубеж отмечаемой круглой цифрой, достиг столетнего возраста и склонность к язвительным выпадам прошла. Между тем, как вы можете предположить, многие из его прежних учеников умерли. И поскольку мало кто приходил на их место, число обитателей монастыря под властью старого капуцина неуклонно сокращалось. С прежних 80 оно скатилось до пары десятков, потом всего до дюжины человек, которые и сами находились в преклонном возрасте. Жизнь Перо в это время текла спокойно и плавно, в ожидании конца. Он был чересчур стар для болезней и недовольств. Только вечный сон мог настигнуть его теперь. И этого он не боялся. Люди из долины по доброте своей снабжали его едой и одеждой. А библиотека предоставляла ему занятия. Он стал довольно хрупким, но сохранял достаточно сил, чтобы выполнять важнейшие церемониальные обязанности, лежавшие на нем по должности. В целом же он проводил спокойные дни со своими книгами, воспоминаниями и тихими радостями, которые давал здешний наркотик. Его ум оставался невероятно ясным, и он начал даже осваивать некоторые приемы индийской йоги, основанные на особых способах дыхания. Для человека такого возраста затея вполне могла оказаться рискованной, и действительно. Вскоре, в памятном 1789 году, в долину спустилось известие, что Перо, наконец, умирает. Он, мой дорогой коновой, лежал в этой самой комнате. За окном светилось белое пятно, то, что с его ослабшим зрением он мог разглядеть на месте Карагала, но он способен был видеть и душой. Он четко представлял себе безукоризненную геометрическую фигуру, которая впервые предстала его взору полвека назад. Перед ним красочной вереницей проходили также многие события его жизни. Годы путешествий через пустыню и высокогорья, огромные скопища людей в западных горах, бряцание оружия и блеск войска Мальборо. Его ум погрузился в белоснежную тишину умиротворения. Он приготовился Хотел и рад был умереть. Он собрал вокруг себя друзей и слуг и попрощался с ними. Потом он попросил оставить его одного. Именно в одиночестве, когда тело его погружалось в небытие, а душа возносилась к благодати, он и надеялся расстаться с жизнью. Но этого не случилось. Много недель он лежал без пищи, без движений, а потом начал выправляться. Ему было 108 лет. Рассказ на мгновение прекратился. Иконову, слегка шевельнувшемуся, показалось, что Верховный Лама словно считывал свою речь или переводил ее с языка далекой тайной мечты. Наконец, тот заговорил снова. Подобно другим, кто долго стоял у порога смерти, Перо удостоился видения полного смысла. И об этом видении надо будет потом сказать дополнительно. Пока отмечу только, что его действия и поведение были поистине замечательны, ибо он не стал выздоравливать, как следовало ожидать в полном покое, а ринулся в жизнь. Подчинил себя строжайшей самодисциплине, причудливым образом вписав в нее и свою приверженность наркотику. Увлечение ягоды танго и дыхательные упражнения вроде это не лучший способ противостоять смерти, Но фактором остается то, что когда в 1794 году умер последний из старых монахов, сам Перо еще был жив. Это, пожалуй, вызвало бы улыбку, появись в Шангрела кто-нибудь с достаточно искаженным чувством юмора. Сморщенный капуцин уже дюжину лет, в сущности калека, упорствует в совершении загадочных обрядов, им самим придуманных. А между тем, для обитателей долины он вскоре стал человеком, окутанным тайной, одиноким хозяином огромной скалы, отшельником, наделенным непостижимой властью над жизнью. Сохранялась и прежняя бесхитростная любовь к нему. Так что в обычай вошло подниматься в шангрила и оставлять здесь какой-нибудь простенький подарок или выполнять мелкую ручную работу. Это почиталось за добродетель и возникло поверье так прокладывается дорога к счастью всех приходивших сюда перо благословлял забывая может быть и сознательно что перед ним заблудшие овцы ибо слава тебе господь наш и о мани падом их умм стали уже молитвами которые звучали в храмах долины на равных по мере приближения нового столетия легенда бросла новыми подробностями говорилось что перо стал богом Он творит чудеса и иногда по ночам летает на вершину Каракала, дабы поставить свечку на небо. В полнолуние эта гора всегда озарена бледным сиянием, но мне нет нужды уверять вас, что ни Перо, никто либо другой никогда туда не взбирался. Может и не стоило этого упоминать, но уж очень распространились слухи о самых невероятных свершениях Перо. Пошли, например, разговоры, будто он предается искусству левитации, тому самому, о котором часто упоминается в буддийских писаниях. Он и впрямь много экспериментировал, пытаясь оторвать себя от земли, но совершенно безуспешно. Он действительно открыл, однако, что утрата одних чувств может быть восполнена развитием других. Он овладел искусством телепатии, что, возможно, необходимо отметить. И хотя он нисколько не притязал на врачевательство, в самом его присутствии заключалось некое свойство, помогавшее при некоторых болезнях. Вам хотелось бы знать, как он проводил время в эти беспримерные годы? Сложившимся у него взглядом на вещи, можно обобщить, сказав, что не умерев в положенном возрасте, он стал считать, будто не существует доступной разумению причины, по которой он должен или не должен, умереть в будущем. Располагая явным доказательством, что он выпадает из общего правила, поверить в свою исключительность оказалось так же легко, как и в то, что конец ей может быть положен в любой миг. Поэтому он стал вести себя, нисколько не задумываясь о неизбежном, так долго занимавшем его мысли. Он начал жить, как всегда мечтал, но редко мог себе позволить. Ибо в сердце своем, при всех передрягах, он хранил верность устремлениям и пристрастиям ученого. Память у него была поразительная. Казалось, она вырвалась из плена физической плоти и вознеслась в некую высшую сферу чрезвычайной прозрачности. Сейчас он все запоминал гораздо легче, чем в студенческие годы. Довольно быстро он ощутил потребность в книгах. Некоторые он прихватил еще из Пекина. И среди них, вам будет это интересно, была английская грамматика, словарь и томик Монтеня в английском переводе «Флорио». С помощью этих книг он умудрился владеть тонкостями вашего языка. И здесь, в библиотеке, по сей день хранится рукопись одного из первых его лингвистических опытов. Перевод эссе Монтеня о тщеславии на тибетских языках. Несомненно, уникальный литературный продукт овой улыбнулся. Я бы хотел как-нибудь взглянуть, если будет позволено. С превеликим удовольствием вы, возможно, считаете это исключительно непрактичным свершением, но вспомните, перео достиг исключительно непрактичного возраста он затасковал бы без подобных занятий. По крайней мере, скука одолевала бы его до четверт года 19ят столетия, на которой приходится важное событие в истории нашей обители. Ибо именно тогда в долине Голубой Луны появился второй европеец. Это был молодой австриец по имени Хеншель, участвовавший в войне Наполеона в Италии. Юноша благородного происхождения, высокой культуры, обходительной и во многих отношениях очаровательной. Война лишила его состояния, и он отправился через Россию в Азию с неясными расчетами вернуть утраченное богатство. Интересно было бы узнать, как он попал на плато, но он сам не имел на си счет ясного представления. Да и то сказать, когда он сюда прибыл, он также находился на волосок от смерти, как некогда сам Перо. Шингрила оказала свое обычное гостеприимство, и чужестранец воспрянул, но на этом сходство двух судеб кончается. Ибо Перо явился проповедовать и распространять веру. А Хеншель немедленно заинтересовался золотыми россыпями. Он стремился разбогатеть и, возможно, скорее вернуться в Европу. Но он не вернулся. Случилась странная вещь. Впрочем, потом подобное происходило очень часто, а значит, и тогда ничего странного в сущности не было. Долина с ее покоем и полной свободой от мирских забот удерживала Хеншеля, заставляла снова и снова откладывать расставание с нею. И в один прекрасный день, заинтересовавшись услышанной им легендой, он поднялся в Шангрела и впервые встретился с Перо. Эта встреча оказалась поистине исторической. Перо, хотя уже и не был подвержен таким человеческим чувствам, из которых вырастает дружба или привязанность, все же обладал душевным богатством. И на юношу общение с ним подействовало, как действует влага на иссушенную землю. Не буду описывать союз, связавший этих людей. Один вкладывал в него беззаветное обожание. Другой делился знаниями, видениями и далекими мечтами, ставшими для него единственной реальностью в этом мире. Наступила пауза, и Коновый очень тихо сказал, «Извините, что прерываю, но здесь мне не все ясно». «Я знаю». Сказано это было шепотом и совершеннейшей благосклонностью к слушателю. Иначе и быть не может. Непонятное я с удовольствием разъясню еще до завершения нашей беседы. Но сейчас, с вашего разрешения, я ограничусь более простыми вещами. Вот один факт, который вас заинтересует. Хеншель положил начало нашей коллекции китайского искусства, а также нашей библиотеке и музыкальным приобретениям. Он совершил удивительное путешествие в Пекин и в 1809 году доставил оттуда первую партию груза. Больше он не покидал долину, но именно благодаря его изобретательности была разработана сложная система, позволившая монастырю в дальнейшем получать из внешнего мира все, что нужно. Полагаю, у вас не возникло трудностей, поскольку рассчитывались вы золотом? Да. Нам повезло с запасами металла, который так высоко ценится в других частях мира. Ценится действительно высоко, но особенно вам повезло в том смысле, что удалось избежать золотой лихорадки. Верховный лама склонил голову, выразив таким простейшим образом свое согласие. Этого мой дорогой конвой Хеншель опасался все время». Он очень заботился, чтобы ни один из носильщиков, доставлявших сюда книги и предметы искусства, никогда не подходил слишком близко. Он повелевал им оставлять поклажу в сутках ходьбы отсюда. Сюда ее потом переносили наши люди из долины. Он даже поставил часовых у входа на тропу. Но потом понял, что существует другой, куда более надежный способ охраны. Да, голос конвоя прозвучал с опасливой напряженностью. Видите ли, бояться вторжения войск не было оснований. Это просто невозможно с учетом рельефа, климата и отдаленности. Самое большее, что грозило долине, это появление здесь горстки заблудившихся путешественников. Но даже если они окажутся при оружии, то будут так слабы, что не смогут представлять какой-либо опасности. Поэтому решено было, что чужестранцы могут приходить сюда совершенно свободно, с одним единственным условием. Годы шли, и гости извне действительно появлялись. Китайские купцы, поддававшиеся искушению пересечь плато, порой попадали именно на эту тропу, хотя в горах есть множество других проходов и перевалов. Тибетские кочевники, отбивавшиеся от своего племени, искали здесь пристанище, как изможденные животные. Всех привечали, хотя некоторые находили здесь приют только для того, чтобы умереть. В год битвы при Ватерло два английских миссионера, отправившиеся из Пекина в путешествие через всю страну, пересекли горные хребты, преодолели неведомый перевал, и удача им так сопутствовала, что сюда не попали легко и спокойно, будто просто зашли с визитом. В 1820 году греческий купец в сопровождении больных, изголодавшихся слуг, был найден умирающим на самой вершине перевала. В 1822 году три испанца, прослышавшие нечто неопределенное насчет золота, добрались сюда после долгих блужданий. В 1830 году последовал более мощный приток гостей, Два немца, русский, англичанин и швед, проделали ужасный переход через Тянь-Шань, гонимой страстью, которая становилась все более распространенной. Научными и следовательскими интересами, ко времени их приближения, здесь, в Шенгрела, правила приема пришельцев чуть-чуть изменились. Их не только тепло привечали если они сами добирались до долины, но и стали выходить им навстречу, когда они оказывались где-то в окрестностях. Все это делалось по причине, к которой я еще вернусь. А пока важно отметить, что гостеприимство монастыря перестало быть пассивным. Теперь у него появились и нужда, и желание видеть новых пришельцев. И действительно, в последующие годы к нескольким группам исследователей, наслаждавшихся открывшимся им видом каракала, являлись наши посланцы и сердечно приглашали в монастырь. Редко эти приглашения отклонялись. Тем временем монастырь начал обретать свои нынешние черты. Я должен подчеркнуть, что Хеншель был человеком выдающихся способностей и талантов. И что сегодняшняя Шенгрела многим обязана ему как основателю. Да, именно так думаю я частенько, ибо у него была твердая и добрая рука, а это требуется каждой институции на определенной стадии ее развития, и утрата его оказалась совершенно невосполнимой. Одно только ее смягчает. Работу, на которой понадобилось бы несколько обычных жизней, он успел выполнить один, прежде чем умер. Коновый поднял глаза и, эхом откликаясь на последнее слово, произнес «Умер». Да, совершенно неожиданно. Он был убит. Это было в год восстания в Индии. Как раз перед его смертью китайский художник набросал его портрет. И я могу сейчас показать вам этот рисунок. Он здесь, в комнате. Легкое движение руки и снова вошел слуга. Конвой, будто завороженный, наблюдал, как слуга отодвинул шторку в дальнем конце комнаты и зажег там фонарь, который покачивался, бросая тени. Затем он услышал шепот, приглашавший его подойти. Сделать это оказалось чрезвычайно трудно. Он едва поднялся на ноги и шагнул в круг дрожавшего света. Рисунок был небольшой, миниатюра, выполненная цветной тушью. Но художник ухитрился передать восковую нежность кожи. Почти девичье, очень красивое лицо в утонченных чертах которого, Конвой нашел такую притягательную силу, каковая проявляла себя вопреки всем барьерам времени, смерти и условности искусства. Но самое поразительное пришло ему в голову уже после того, как миновал порыв восторга. Это было лицо молодого человека. Отходя от портрета, он, заикаясь, спросил. «Но вы сказали, что это было сделано незадолго до его смерти». «Да, и очень большое сходство». «Тогда, если он умер, как вы сообщили, в год...» «Именно тогда». «И сюда он попал, говорили вы, в 1803 году юношей». «Да». Коновый чуть помолчал, потом собрался с мыслями и спросил. «И он был убит, сказали вы». «Да». «Один англичанин застрелил его». Это произошло через несколько недель после появления этого англичанина в Шангрела. Он тоже был из числа исследователей. А причина? Возникла ссора, что-то из-за насильщиков. Хеншель просто объявил ему важное условие, которое мы ставим, принимая гостей. Эта задача сопряжена с некоторыми трудностями. И с тех пор, несмотря на мою крайнюю слабость, я чувствую себя обязанным выполнить ее. Верховный Ламм снова замолчал и теперь пауза длилась дольше, как бы намекая, что затронутая тема будет всплывать снова и снова. Возобновляя разговор, он произнес. «Вероятно, вам, мой дорогой Конвой, интересно узнать, что это за условие Конвой ответил медленно и еле слышно. «Думаю, я уже догадался». «Неужели? А догадались ли вы о чем-нибудь еще?» Выслушав эту длинную и странную историю. «Которую я вам поведу». У Конвая голова шла кругом, пока он искал ответ. Комната теперь была водоворотом теней и посреди нее находилось это древнее создание – воплощение благожелательности. Весь рассказ он слушал с таким напряжением, что оно, возможно, мешало ему полностью осознать смысл, который заключали в себе шепотом произносимые слова. И вот, при первой же попытке собраться с мыслями, его захлестнуло удивление» и то ясное понимание, которое возникло у него в голове. Вдруг заколебалось и померкло при попытке облечь его в слова. «Это кажется невозможным», — заикаясь, проговорил он. «И все же не могу отделаться от мысли. Это поразительно и невероятно, совершенно немыслимо. Выше моих сил поверить, что именно, сын мой?» Иконовой ответил сотрясаемый странным чувством причину которого он не понимал и которое он старался скрыть что вы все еще живы отец перо